Когда рано утром в гараж Женя Крылов сразу почувствовал витавшую в воздухе смерть. То есть внешне всё было чинно, благопристойно и вообще обычней обычного. И машины стояли на тех же местах, где он запомнил их накануне. Ни тебе каких заляпанных грязью колёс и иных следов таинственных ночных поездок. И запахи вокруг были самые что ни на есть гаражные, пахло бензином, металлом, маслом резины, ну там еще кожей и дорогими заменителями сидений пародистых иномарок, уж всяко не мертвечиной и разложением. И тем не менее смерть витала. Ее неосизаемое дуновение тотчас шевельнуло волосы на затылке, заставив до предела обострить восприятие. Что-то было не так. Что-то случилось здесь вчера поздно ночью. пока он валялся на диване в своей коммунальной клетушке. Женя замурлыкал себе под нос безмятежную песенку и пошёл в дальний угол, где стоял порученный ему для ремонта раздолбанный грузовичок. Он уже видел, что первые впечатления обманули его. Машины определённо двигались с вечера, стоять-то они стояли на прежних местах, да немного не так. И пол был какой-то уж очень подозрительно чистый, не как обычно. Не дать, не взять, помыли его, размазывая масляные пятна, а потом опять припудрили мусором. Зачем? Женин грузовичок, почти уткнувшийся в угол, был, кажется, единственным, который не трогали с места. По той простой причине, что ездить он был ещё не в состоянии, и вообще стоял без обоев задних колёс. Женя гулко похлопал его по облупленной дверце и сказал вслух: "Ну, милая, так на чём мы с тобой остановились?" Разложил инструменты, постелил старый клиентчетый плащ и полез под машину. У него действительно были там с вечера недоделанные дела. Женя переставлял ноги, Я осторожно, буквально по сантиметру, двигался вместе с площадшём. При этом он делал вид, будто внимательно рассматривает даже колупает пальцами под брюшко грузовичка. На самом деле, всё его внимание было отдано щербатому каменному полу. Тренированным боковым зрением он видел ноги других людей, входивших в гараж. Никто пока в его сторону не направлялся. Что ж хорошо. Жене на внимании было очень профессиональным, и спустя время оно было вознаграждено. Когда его голова и руки оказались примерно там, куда не могла достать швабра, он заметил то, что искал. В трещине бетонной плиты повис крохотный багрово-черный сгусток с прилипшей к нему прядкой в несколько таких же светлых, как у самого Жени, волос. Продолжая беззаботно мурлыкать, крыловсунул руку в карман и достал поле этиленовый пакетик с герметичной защёлкой, хранившийся как раз для такого случая. Подцепил с густых концом чистой отвёртки, сбросил в пакетик и без лишней суеты убрал находку в карман и двинулся дальше, созерцая над собой шарниры и тяги расхлябанного рулевого управления. Гаражная жизнь между тем шла своим чередом. В дальнем конце помещения пело радио, настроенное на одну из бесчисленных станций, расплодившихся на УКВ. Гудел работающий подъёмник, механики возились с импортным джипом и двумя ладами, пригнанными в ремонт. Михаил Иванович Шлыгин не отступал от своего лозунга, требовавшего быть ближе к народу. И поэтому Инесса нынче набирала обороты ещё и как предприятие автосервиса. Опять-таки располагалась фирма на территории некогда принадлежавшей авторемонтному заводу. Надо же считаться с преемственностью. Как раз когда Женя успел убедиться, что иnex следов странных ночных событий обнаружить под грузовичком ему не удастся, В гараже начал раздаваться пронзительный женский голос, очень скоро заглушивший и радио, и гудящий подъёмник. Женя повернул голову, присмотрелся и увидел пару устроенных можек в модных колготках и элегантных туфельках. Коблучки туфелек отбивали по грязному бетону яростный ритм, а вокруг переменались башмаки и замызганные кроссовки механиков.